Песнь тридцатая Торжественная процессия, описанная Данте в предыдущей песне, останавливается. Один из старцев вдохновенным голосом читает стих из «Песни песней», и по его возгласу над священной колесницей взлетают ангелы, поющие благословенно вовеки грядущее и рассыпающие вокруг лилии. Среди этих цветов Данте видит святую жену Беатриче, одетую в одежды белого, зеленого и красного цвета, соответствующих трем богословским добродетелям. Данте трепещет и чувствует, что в нем вновь вспыхнула его былая любовь к Беатриче. Он в страхе спешит к Вергилию, желая сказать ему о своей любви — но не находит уже своего проводника, который, как олицетворение разума, уже исчез при появлении Беатричи, в лице которой Данте воплощает богословие и божественное откровение. Данты плачет и в это время слышит, что Беатричи называет его по имени. Он со стыдом склоняет свое чело и, не лика Беатричи, слушает, как она начинает упрекать его за политические заблуждения и греховную жизнь. Вместе с тем Беатричи говорит, что Данте погиб бы окончательно, если бы она не умолила Вергилия, разум, взять на себя руководительство им, и указывает на то, что перед вступлением на небо Данте слезами и раскаянием должен совершенно очистить свою душу. В движении своем остановились На первом небе семеро светил, Чей дивный сон вовек не заходил, Которые лишь тьмой греха мрачились, И каждого стезей добра вели, Как к пристани и семь светил земли Ведут порой ночною корабли. Тут первые старцев тех священных которые меж колесницей шли и пламенем светильников нетленных, к ней возвели с мольбой глаза свои, к сокровищнице мира и любви. Затем один вдруг выступил из круга, и трижды он воскликнул, вдохновлен, «С ливанских гор гряди сюда, супруга!» И был напев другими повторен. Как в судный день, стряхнув могильный сон, Избранники поднимутся ликуя И возгласят в восторге «Аллилуйя», Так на призывный глаз толпы святой Служители-посланцы жизни вечной Воспрянули над колесницей той. И радостью исполнись бесконечной Вся сотня их запела, как один, Грядущая вовек благословенно. И круг цветы, бросая постепенно, Запела снова лилии долин Вы рассыпаете щедрыми руками. С рассветом дня, когда полузакрыт Шар солнечный бывает облаками, Сиянием смягченным он горит, И смертных взор не ослеплен лучами. Так и теперь сквозь облако цветов, Бросаемых архангелов руками, Увидел я жену. Ее покров оливковую веткой прикрепленный весь белый был, а плащ темно-зеленый, и красен был ее одежды цвет. И я, хотя в течение многих лет не трепетал от страха и волнения в присутствии ее, но в этот миг я, прежде чем мне подсказала зрение, при помощи чудесного внушения любви былой могущество постиг как только мне предстала эта сила которая еще на утре дней болезненно мне душу поразила Я, как дитя, что к матери своей Бежит искать защиты и опоры, К Вергилию спешил направить взоры, Сказать ему, во мне пылает кровь, Я узнаю огонь минувшей страсти, И снова весь я у нее во власти. Но он, отца нежнейшего в любовь, Являвший мне хранитель мой Вергилий, Он, что пришел спасти меня и спас, Вергилий мой уже оставил нас. а Омытые росою белых лилий, Черты мои омылись слез росой, Хотя вокруг сиял своей красой Тот рай земной, которого утрата Совершена проматерью когда-то. О, Данте! — Вдруг я слева услыхал: Не плач, не плачь ты, а поэти ныне. Заплакать здесь придется по причине тебе иной. Как зоркий адмирал, за целую эскадрой, наблюдая, ведет ее, так и жена святая по имени окликнула меня, которая вношу я на странице лишь по нужде. При ярком блеске дня. Среди своей блестящей кресницы Меж ангелов предстала мне она. Черты ее я так же, как и в первый, не видел раз. Покровы белизна, увенчанная зеленью Минервы, Скрывала лик, но царственным полна величием Промолвила она, всю силу слов к концу приберегая. «Смотри сюда!» Я Беатрича, я, как ты дерзнул из мрака бытия, Взойти сюда, блаженство достигая. К волне речной я наклонил чело. Но бременем стыда его гнило, И на траву тут перевел я взоры, Как матери возлюбленные укоры Звучали мне слова жены святой, Исполнены суровой добротой. И ангелов послышались тут хоры. «Я на тебя надеялся, Творец!» Как те снега, сияющий венец Высоких гор Италии, В суровом дыхании бурь, Твердеющим покровом, лежат вокруг. Покуда, наконец, они ручьем Не разольются, тая От теплого дыхания ветерка, Как тает воск свечи от огонька, Таким я был, покуда мне святая песнь ангелов с небесной высоты не раздалась, как слово сострадания, вещавшее на горькие терзания, зачем его здесь обрекаешь ты. И движимый могучих чувств напором, тогда в слезах души растаял лед, и молвила в ответ небесным хором тут Беатриче, выступив вперед. «Без отдыха, за каждым шагом века следите неусыпно вы. Не вам, всевидящим, ответ я ныне дам. Назначен он для слуха человека, стоящего на берегу другом. Он о грехах скорбит нелицемерно». Но я хочу, чтобы было соразмерно Раскаянье его с его грехом. Не вследствие влияния сфер небесных, Которыми малейшее зерно направлено туда, Где быть должно, Но вследствие и тех даров чудесных, Обилия божественных щедрот, Что сыплются на нас с таких высот, Куда поднять мы взоров не дерзаем, Тот, кто теперь раскаянием, терзаем Был сотворен для света и добра. Но почвою, чем более пригодна была она К посеву и щедра, пренебрегать не следует Бесплодно и запускать ее. Была пора, когда ему, звездою путеводной, Мой лик служил и девственный мой взор, Он шел стезей прямой и благородной, не ведая соблазна. С тех же пор, как на границе возраста иного, ушла навек из мира я земного. Забыв меня, он предался другим. Меж тем, как я всем существом моим возвысилась от плоти к духу смело и в красоте и правде преуспела, Все более меня чуждался он, на ложную дорогу увлечен, Гонясь за тем, что призрачный и лживо. Напрасно я не спосылала сны, предостеречь его, пытаясь живо, Не слышал он любви моей призыва. Достиг бы он падения глубины, Когда б ему показан не был злобный преступный род. для этого в загробный сошла я мир в слезах моля того кто сделался затем вождем его и ныне он завет творца верховный нарушил бы когда б дерзнул виновный переступить священный лет и грань и освежить уста ее струями, не заплатив горючими слезами пред господом раскаяние дань.